Глава девятая арнед красавица, приободрись! Сегодня же такой прекрасный день для тебя. Твои братья стяжали славу и привезли такую отличную добычу. Богов нужно благодарить за это с радостным лицом. А ты сидишь, хмуришься, будто у тебя жаба на коленях. Гисла, стоя у арнед за спиной, расчесывала ей волосы. При ее последних словах Арнейд фыркнула от смеха, стараясь не дергать головой. Уже одетая в нарядное красное платье с золоченными застежками, она сидела на скамеечке из куска елового бревна, где ножками служили обрубленные на нужную длину сучья. Гисла пришла помочь ей одеться и причесаться для жертвоприношения и пира. Сделать узел валькирии служанкам-мирянкам пока было не по силам. — Да я бы лучше подержала немного жабу, лишь бы не ждать на пир Гудбранда, — в сердцах ответила Арнейд. Эта мысль не давала ей покоя. Он ведь тоже стяжал славу и привез добычу. Маошанам воображает себя равным Харальду зубу. Боюсь, он сейчас привезет тех пять служанок, которых мне сулил, и потребует, чтобы я вышла за него. — Ты ведь ему этого не обещала, — подсказал Виги. Уже в новой синей рубахе он сидел поблизости на скамье, зная, как сестра дрожит над праздничными крашенными одеждами, он старался почти не шевелиться, чтобы ни обо что не испачкаться, и жевал соломинку. — Не обещала. Но вы его вызвали на состязание в доблести, и он его выдержал. Если он приведет пять служанок и опять посватается, что я буду ему отвечать? — Скажешь, что согласна, — с наивным видом предположил Вигги. Арнет слегка повела глазами, отыскивая, чем бы в него бросить, но поблизости ничего не нашла. «Кереметлык!» — мирянское проклятие. «Виги, ты же знаешь!» «Что я знаю?» Маэсаару. «Я не понимаю. Почему ты не хочешь? Чем он тебе не нравится?» «Ты, Вигнер, молод, чтобы понимать девушек!» Гисла оглянулась и подмигнула ему, продолжая водить дорогим самшитовым гребнем по волосам Арнейд. Волосы у нее были темно-русые, густые и плотные, и у Гисла едва хватало длины пальцев, чтобы сжать этот поток в горсти. — Не нравится и все. Арнет поджала губы. — Ну, я не хочу выходить замуж, пока вы не женились. На кого я вас покину, двух здоровенных лосей? На одних служанок? О, шелчи, и без того хватает дел, чтобы еще следить за вашими рубахами. — Добрые сыновья, привели бы жен к отцу в дом давным-давно. Ламирянский вставила Ошелчи, кормившая младшее дитя, в то время как двое постарше вертелись рядом. За двенадцать лет в семье русов Ошелча научилась довольно хорошо понимать их язык, но говорить почти не могла, да и надобности не было. Может, перед тем походом вы, по вашим обычаям, были молоды для женитьбы, но ну, после похода что вам мешало? Хотите опозорить отца, что у него в доме два сына, негодных к делу? Веги насмешливо фыркнул, но ничего не ответил. Мнение Ошелчи для него мало значило, но он не спорил с нею. «Может, девушке нравится кое-кто другой?» Тем временем прошептала Гисла, наклонившись к самому уху Арнейд. «Кое-кто и помоложе, и попригляднее с собой, чем Гудбранд. «Арнейд изнутри облилась дрожью. Уж не на свинель да Гисла намекает?» Его здесь год не видели, но такие вещи женщины хорошо запоминают. Легким толчком в спину Гисла велела ей наклониться. Арнейд свесила голову вниз, и Гисла перекинула весь поток волос ей через маковку. «Да, здесь как будто нет таких», — с мнимым безразличием ответила Арнейд. Сильно помогло то, что поток волос глушил ее голос, а лицо и вовсе скрывал. «Здесь, в Силверволе, и правда, таких не было». «Ну, может быть, он завелся здесь недавно?» Гисла стала собирать волосы в пучок и скручивать в жгут. «Он по виду не богат, но хорош собой, а таких обещающих губ и таких шальных глаз я много лет ни у кого не видела». «Похотливых глаз ты хотела сказать», — прищурившись поправил правил Вигги. «Осторожно поднимай голову», — велела Гисла, и Арнет медленно выпрямилась. На затылке у нее красовался узел из волос, а длинный густой хвост свешивался из него ниже лопаток. — Я бы сказал, это похоже на конскую задницу, — подумал Виги, но благоразумно промолчал. Валькириям виднее. — Почему ты думаешь про него? — Арнет повернула голову к Гисле. — Разве об этом говорят? Когда Хавард держал перед нею свою многозначительную речь, в доме не было никого, кроме них, кто понимал бы по-русски. Но не прошло и дня, как дело выплыло наружу. «Люди замечают, что булгарский гость не сводит с тебя глаз». Уклончиво улыбаясь, Гисла покачала головой. «Да и чему удивиться? Ты красавица и самого лучшего рода во всем бюрланде Ты здесь все равно, что дочка Онунга, А этот парень сразу видно не промах и умеет выбрать лучшее». Да кто он такой? с досадой ответила Арнит. Пока что его знатный род и богатство где-то там в Болгарии. Одни слова. Я уж не стану мечтать о бродяге, у которого только и есть, что рубашка на теле до да нахальства. Он что, к тебе полез? Арнит не услышала, как отворилась дверь у нее за спиной. Все взглянули туда на вошедшего Арнера. Обойдя Арнит, он встал перед ней, чтобы видеть ее лицо. Нет, нет. Арнетс встревожилась. Он не сделал ничего неподобающего. Пересказывать утреннюю беседу в гостевом доме она не собиралась. Он умный парень не понимает, сурово заметил Арнер, что только вздумай он сделать что-то неподобающее, как его труп выбросят в ближайший овраг, и некому даже будет спросить о нем. Меня больше тревожит, что мне отвечать Гудбранду, если он опять заведет свою песню. Его-то не выбросишь в овраг. «Ты знаешь, что ему отвечать». Арнер слегка ей подмигнул и стал расстегивать пояс. «Что мне надевать? Ты нашла мне рубашку?» «Вон лежит на ларе. Сверху отца, внизу твоя». Арнер стянул сорочку и направился к Лохане. Пайгалче, бывшая когда-то их нянькой, подошла полить ему из кувшина. «Кстати, он уже приехал», — сказал Арнер, обмывая плечи. «Кто?» «Да этот Сигурд» то есть Гудбранд. «Святый деды! кугую машамыч Со страдальческим видом Арнет осторожно покачала головой, ощущая, как колышется сзади хвост волос. «Пожалуй, лучше мне к нему выйти сейчас и сказать пару слов. Это лучше, чем объясняться у всех на виду в гостевом доме». «Ну, пойди», — Арнер обернулся от лохани и еще раз ей подмигнул. «Ты теперь валькирия, тебе неведом страх». «Да если бы так!» Арнет знаком велела Талви набросить ей на плечи шубу и идти следом. Прослая, крепкая, как сосна, новая служанка с неподвижным лицом теперь везде ходила за нею. Арнет надеялась, никто не догадается, что сердце в ее груди трепещет, как зайчий хвост. Гостей из Ульфейма Арнет обнаружила за воротами Дагова двора, у Коновязи, которая тянулась отсюда и до гостевого дома. Гудбранд и несколько человек, прибывших с ним, толстяк Викфус, рослый торт, невысокий коренастый Геерфин, привязали здесь лошадей, чтобы идти в святилище вместе с семьей Дага и беседовали в ожидании Хевдинга. Увидев Арнет, они прервали разговор и стали ее осматривать, давая понять, что находят ее яркую одежду, дорогие украшения, крытую узорным шелком кунью шубу, выше всяких похвал. Куниц в Бьюрланде раздобыть было нетрудно — а этот шелк происходил из добычи братьев, из гургана. Арнет приготовила ее себе в приданное и надевала только по самым большим праздникам. «У нас все готово!» Прикидывая, далеко ли до полудня, Арнет взглянула на небо, где зимнее солнце тускло мерцало сквозь облака. «Отец скоро выйдет, и пойдем!» Она огляделась, но никого похожего на пять обещанных служанок не приметила. «Ты ищешь...» «То, что я тебе обещал», — догадался Гудбранд. «Я решил не везти рабынь с собой сегодня. Но если мы назначим день, то я приеду с ними, и мы позовем свидетелей». «Постой, Гудбранд!» — Арнэд подняла руку, останавливая его речь. Взгляд Гудбранда метнулся к перстню в виде золотого цветка у нее на пальце. Глаза расширились от удивления. Видно, Арнер по дороге домой не показывал спутникам этой добычи. «Послушай-ка, Гудбранд!» — с лукавым видом начала Арнольд, отважно улыбаясь, хотя внутри у нее все тряслось. «О служанках. Что касается служанок, мне известно, что у тебя имеется одна служанка, которая намного лучше всех прочих. Она так хороша, что не сыщется ей равных. Она красива, молода, носит такие платья, что были бы в пору госпоже усадьбы, и, видно, так искусно в кое-каких делах, Я, помнится, слышала ее имя. Лиса. Лисави. А, Лисай. Она появилась у тебя недавно, но уже успела завоевать одобрение хозяина и восхищение Ульфхейма. Слухи о ней ходят по всему Бюрланду. При первых же ее словах Гудбранд покраснел. В таких случаях, говорят, гнев бросился ему в кожу. Видя это, Арнет понимала, что ввязалась в нешуточное дело, но хоть вступать с кем-то в раздор для нее было непривычно, остановиться она не могла. Страшно бросать вызов мужчине, знатному человеку, да еще и по такому тонкому поводу, но легче предотвратить повторное сватовство, чем при всех отказывать. У нее нет достойного повода для отказа, и люди просто сочтут ее вздорной, привередливой и слишком гордой. Спутники Гудбранда слушали, перемигиваясь и ухмыляясь, а к концу этой речи уже ржали в кулаки, не в силах сдержаться. «Кто? Кто тебе это наболтал?» — гневно спросил Гудбранд. «Это известно многим людям». Арнет бросила взгляд на мужчин за спиной Гудбранда, которые изо всех сил старались сделать невозмутимые лица. «Так и что? Чего дурного, если мужчина? Это же моя рабыня, я». «С твоей рабыней ты, разумеется, можешь делать все, что тебе угодно. Но я не могу наследовать место, сам знаешь где, после рабыни». Теперь давились от смеха не только спутники Гудбранда, но и жители Силвервола. Приметив яркую стайку нарядных людей, они собрались послушать, о чем говорят Дагова дочь и ее предполагаемый жених. Гудбранд стиснул зубы, понимая, что делается посмешищем, Его взгляд упал на кольцо Арнец с самоцветной сердцевинкой. «Я тоже кое-что слышал...» Он упер руки в бока, стараясь вернуть уверенность. «Что на тебя пучат наглые глаза еще кое-кто? Кого и человеком-то назвать стыдно? В этом все дело. Кто подарил тебе это кольцо?» «Да уж явно не ты...» Раздался за спиной у Арнец спокойный мягкий голос. Она обернулась в первом ряду толпы обнаружился хавард в простом кожухе с наброшенным на плечи грубым серым плащом по одежде он не шел ни в какое сравнение с нарядным будто греческий цесарь гудбрандом но стоял уперев одну руку в бок а в другой держа палку закинутую за плечо и весь вид его выражал уверенность из под простой серой шапки валеной шерсти виднелись тонкие чуть вьющиеся золотистые волосы будто лучи и уарнед мелькнула в мыслях что он похож на светлого бальдра, плененного зимними тучами. «Ты, я вижу, впервые даже видишь это кольцо!» — продолжал Хавард, вызывающий щурясь и улыбаясь с видом явного превосходства. Как немало Арнет ему доверяла, но сейчас не могла не восхититься его умением владеть собой. А чтобы свататься к девушке, которая в этих краях ничуть не хуже, чем дочь любого конунга, надо выказать чуть больше знакомства с сокровищами. Ты же, как я слышал, раздобыл лишь несколько тощих девок, да и пользуешься самой лучшей. Ты сделал выбор на себя и пеняй. Бывает, человек хоть и не блещет умом, но хорошо понимает, что ему пристало и кто ему пара. У Арнет оборвалось сердце. Хавард назвал Гудбранда подходящей парой для рабыни-пленницы. В толпе раздалось несколько испуганных возгласов. Арнет прижала руку с кольцом к рту. Хавард, конечно, человек мутный, но уж в трусости его не заподозрить. А на его ярких, обещающих губах мерцала та же легкая улыбка, в голубых, слегка прищуренных глазах светилась насмешка. По виду он был совершенно спокоен. Похоже, бросать смертельные оскорбления знатным людям ему не в новинку. Он даже не побледнел. Ненависть не запала ему в сердце. А сердце это, как видно, было выковано из наилучшего железа и не дрожало в предчувствии кровопролития. «Ты... Йотунов-пёс!» — Гудбранд покраснел ещё сильнее и свирепо нахмурился. Арнер, вдруг он заметил Дагова старшего сына, который в одном кафтане стоял позади нескольких рядов толпы и с любопытством прислушивался. «Ты вытащил это дерьмо из какой-то отхожей ямы, и теперь оно тут оскорбляет достойных людей. Ты для этого его приволок?» «Сатана! Я не потерплю, чтобы меня оскорблял какой-то шайтун, который сам не лучше раба!» «В рабство меня пока не обращали», — спокойно ответил Хавард. «А если ты, Арнер, — он оглянулся к себе за спину, — одолжишь мне какое-нибудь оружие и щит, то я покажу, что владею им, как подобает свободному человеку». «Прекратите!» — между Хавардом и Гудбрандом влезла помедвежья рослая фигура дак уже оделся в праздничный красный кафтан с шелковой отделкой, но его густые брови были нахмурены, а лицо сурово. Кафтан на груди оттопыривался. Видно, за пазухой у него лежало священное кольцо клятв. «В этот день, когда мы собрались принести жертвы и поблагодарить богов, вы испытываете их терпение. Гудбранд, если ты считаешь его не лучше раба, не стыдно ли тебе ввязываться с ним в перепалку? А ты, Аля!» Он бросил сердитый взгляд на Хаварда, его обычные мягкие серые глаза обрели твердость стали. «Здесь никто, и звать тебя никак. Когда человек не имеет поддержки, ему стоит вести себя скромнее». «Я имею поддержку в моей судьбе и воле богов», уже не так дерзко, но уверенно ответил ему Хавард. «Ты ведь не допустишь, Даг Хевдинг, чтобы у тебя в доме со свободным человеком поступили несправедливо? Если мне не откажут в справедливости, И, правя самому постоять за себя, иной поддержки мне не требуется. — Таких дерзких псов угощают палкой! — бросил Гудбранд, кипя от негодования. — Попробуй! — Хаварт, усмехаясь, снял с плеча свою палку и хлопнул по ладони. Уж по этому движению было видно, что, дойди дело до схватки, он не растеряется. — Никаких драк! — И ссор перед моим домом в священный день!» — повысил голос Даг, не давая Гудбранду ответить. «Что вы как дети? Если вам надо разобраться между собой, вы найдете способ. А сейчас разойдитесь. Нам пора в святилище». «Я тебе вышибу все зубы, что еще есть!» — пообещал Хаварду Гудбранд и отошел к своим людям. «Сделать это будет не так легко, как бабу за мягкое пощупать», — бросил Хавард ему вслед. «Арни, уведи его к Ульвар, умоляю», — прошептала Арнейд, вцепившись локоть брата. «Только кожух надень, что ты не одетый выскочил». Облака сомкнулись, солнце спряталось, и уже какое-то время медленно падал мелкий снег. Но Арнейд заметила его только сейчас, смаргивая с ресниц и видя белые пушинки на зеленом кафтане Арнера. Да люди сказали, любопытная игра завязалась у наших ворот. — Талви, принеси ему кожух, живо. Любой, какой попадется. — Арнет, я тебя жду, — сурово окликнул Даг. — Ты понесешь чашу? Или нам еще кого поискать? — Я иду. Догоняй скорее, — шепнула Арнет брату и ушла в дом, чтобы накинуть теплый платок и взять серебряную жертвенную чашу. — Пошли, — Арнер перевел взгляд на Хаварда и кивнул в сторону. Толпа пришла в движение. Одни готовились следовать за Дагом в святилище, другие побежали за оставленными вещами и домочадцами. Арнор с накинутым на плечи кожухом и Хавард прошли прочь от ворот к небогатому дворику, где поселился покойный Ульвар, когда подружился с Кединеем и взял в жены его сестру. — Дашь мне что-нибудь? — спросил Хавард, когда они отошли от толпы. — У меня все было но после той битвы эти тролли все растащили куда-то по щелям. Могу дать секиру или меч хазарский. А, нет, с хазарским же с коня рубят. Шлем тоже дам, щит, само собой. Завтра зайдешь ко мне, я покажу, что есть. Выберешь по руке. Они вошли во дворик. В дом Кединея уже перевели пленниц, которых сегодня на Перу торжественно раздадут, и туда же перешел смотревший за ними Самуил со своими людьми. И еще. У дверей Арнер остановился и повернулся к Хаварду. Тот смотрел на него снизу вверх, и теперь в тонких чертах его проступило скрытое беспокойство. «Если ты отвадишь от нас Гудбранда, я подарю тебе лошадь». Хавард изменился в лице. Отводить Гудбранда он хотел ради собственных целей, не думая, что этим окажет услугу еще и Арнеру. «Надо же тебе будет на чем-то сваливать отсюда!» Закончил Арнер, развернулся и ушел. В святилище Арнет старалась сосредоточиться на своих обязанностях, не смотреть по сторонам и выкинуть из головы все, что она услышала в это утро. Она стояла на могиле своего прадеда, Бьярнхедина Старого. С этой священной возвышенности она обращалась к богам, и сегодня, как никогда ясно, Ощущала свое право быть связующим звеном между мертвыми под землей, богами на небе и живыми людьми на земле. От волнения ее трясло, но в то же время она чувствовала себя необычайно сильной. Кому это делать? Кому занимать это место, как не ей, правнучке, воина, медведя? Того, по чьим следам сюда пришли все эти русы, уроженцы Готланда, Аланских островов, где поклонялись медведю, и тоже считали его своим предком, Свеоланда и других земель за Варяжским морем. Весь род Мирянской Руси можно было считать потомками Бьярнхедина Старого, и они считали себя ими, раз приходили приносить жертвы над его могилой, а значит, она, его правнучка, была кем-то вроде общей матери всех этих людей. На празднике зимних ночей Арнет еще не осознала этого как следует, Но в этот раз ей казалось, что она спустилась с бьярнхединого кургана какой-то более значительной женщиной, чем поднималась туда. Пир в гостевом доме прошел весело. Угощение было очень обильное. Каждая из трех дружин отдала в благодарственную жертву по одной голове всех видов взятого скота, по одному бычку, по барану, по свинье, а прибавил к этому коня. Мяса вареного и жареного было столько, что не могли съесть. Участники похода рассказывали, как все было. Арнора заставили послать мальчишку за его шлемом, пустили шлем вокруг стола, и каждый счел своим долгом просунуть палец в дыру от стрелы и пошевелить им там, что вызывало неизменный хохот соседей. А Рунальф, воодушевившись от пуры, прямо на месте сочинил вису. «Коршун битвы клюнул в лоб хеймдаля стали, крови Карлов больше не попить!» «Из чаши!» Коршун битвы — стрела, Хеймдаль стали — мужчина-воин, то есть Арнер, кровь, Карлов — пиво. Произнес он, встав за столом, и Арнеру пришлось пойти выпить с ним в благодарность. От всякого стиха в его честь у человека прибавляется удачи, пусть даже этот стих не самый искусный. «Хе!» — воскликнул рыжий Кольбен, когда шлем дошел до него. От пива его полное лицо стало красным, как мак. Полуседые полурыжие волосы разметались по плечам. «Что же это была за стрела?» Арнар вынул из кошеля на поясе. Искривленный от удара наконечник с маленьким кусочком обломанного древка. Наконечник тоже пошел по рукам. «Да у тебя, Арнар, в голове видать камень», — сказала Вефрея, для наглядности постучав наконечником по столу. «Если об нее плющится железо». Клюв кукушки сечи сломлен был, а камень плеч Хеймдаля стали, хоть рожден железным. Кукушка сечи стрела, камень плеч голова, Хеймдаль стали мужчина-воин, то есть Арнер. Выкрикнула Гисла, сложив вису на ходу и так торопясь, будто кто-то грозил ее опередить. Гости отобрительно засмеялись. Гисла, женщина бойкая, оказалась еще и стихотворицей. Арнер, ничего не остается нам делать, прокричал Снэклей сквозь гул голосов и смеха. Кроме как дать тебе прозвище. Отныне ты будешь зваться Арнер Камень. Потом начали делить пленниц. Каждый из участников похода дал что-то из вещей: перстень, застежку с ворота рубахи или просто щепку, помеченную известным ему значком или руной, и все это сложили в прославленный Арнеров шлем. Из синей по одной заводили пленниц, Арнет с закрытыми глазами запускала руку в шлем, возила там и вытягивала наугад одну вещь, чья вещь, тому и девушка. Если какая-то девушка бывала оценена ниже других, к ней прибавлялось что-то из имущества для выравнивания стоимости. Делёж сопровождался воплями то восторга, то разочарования, тут же затевались смены одну на другую с приплатой или без. Пленниц угощали жареным мясом, чтобы глядели веселее на свою новую жизнь, потом уводили по домам. Из Булгар на Перу был только Ямбарс. Не понимая речей, он, однако, со своего скромного места в конце стола внимательно наблюдал за перующими. Гудбран держался горделиво замкнуто, усердно пил и почти не участвовал в разговоре. Слух о его ссоре с каким-то из чужаков уже разлетелся, но мало кто знал, в чем тут дело. За дележом добычи, сопровождаемой обильной едой и питьем, об этом позабыли, и Арнольд даже стала надеяться, что об этом речь не зайдет. Но как же оно могло быть, когда арнер стал показывать добычу из последнего яла, серебряный ковш с хазарским всадником, дорогой меч, кафтаны, серебряный браслет и прочее? Ему, конечно, пришлось рассказать всю эту сагу, в том числе и свой разговор с бойким покойником, и обнаружения пленных булгар. Вот уже год в Бьюрленде не слышали таких удивительных вестей. Дага расспрашивали, что ему удалось выяснить, и он передал самое важное, что область Волоков между Акой и Доном разорена, переход со Славянской реки на Хазарскую теперь недоступен. Эти люди, дескать, направлялись из Булгара, чтобы узнать, есть ли от реки Итиль какой-то другой путь на северо-запад. В Булгарии в прошлом году видели, как войско русов ушло на запад по реке, которую там называли Сара-Этиль. Но никто ведь не мог знать, дошло ли оно до своего дома и дошло ли вообще куда-нибудь. Но хоть этот путь и существует, он слишком труден, чтобы его можно было преодолеть отрядом в 30-40 человек. Чермису, Арису, Восточная мере слишком недружелюбные к чужакам народы, и добиться, чтобы они пропускали торговых гостей Будет нелегко. Чтобы возить товары в далекие страны, мало того, чтобы какая-нибудь река текла в нужном направлении, объяснял людям Даг. Надо иметь торговый мир и договор, заключенный между нашим конунгом и их конунгом. В договоре должно быть клятвами закреплено право наших торговых людей на защиту их жизни, имущества, воли на чужой стороне. Оговорено, что будет, если они кому-то задолжают или им кто-то задолжает, если у них убежит невольник и спрячется у местных, или наоборот, если возникнет драка или еще по какой причине наш человек убьет местного, или наоборот, кто будет наследником торгового человека, если он умрет на чужбине от болезни, как поступить с его имуществом, как долго нашим людям можно оставаться в тех краях, Обязан ли тот конунг давать им содержание хлебом, мясом и пивом, поставлять паруса и канаты для их судов? Да и каким товаром им позволено торговать? Сколько можно покупать? Много всяких условий, а без такого договора вести дела никак нельзя. Как только тебя сочтут слабым, так нападут и отнимут все имущество, а самого убьют или обратят в рабство. А главное. — вставил умный Торфин Нужно договориться, кто именно будет брать здесь дешевых куниц прямо у ловцов, продавать их там и покупать дешевые бусины. В чьи лари пойдут доходы от этого обмена? Наших людей или булгар и греков? В чьи лари пойдут доли от этой прибыли? Колову или к их там, как его было? — Алмаз Кан, — подсказал Арнер. Торфен совершенно прав. Отдавать эти прибыли в чужие руки не хочет никто, поэтому и право присылать торговых людей получает тот конумг, что победил другого в битве. — Но вы ведь победили Хакана там, на Итиле, — сказал Кольбейн. — Значит, это право теперь у нас? — Это мы считаем, что победили, — крикнул Снеккаль, Хёвдинг Хаканстада, который и сам был в том походе. Но Хаканбек сдается мне, думает, что это он победил нас. Арнор, Ты рассказывал, те булгарские ёлсы очень удивились, когда узнали, что мы той зимой куда-то дошли живыми. Ну, они сказали, в Этиле считают, будто нас перебили буртасы на переволоке, а те остатки, что ушли вверх по реке, добили потом булгары. Арнер уже несколько пьяный, нахмурился, пытаясь вспомнить тот разговор с Хавардом в Мирянском яле. Сами булгары, так сказали хазарам, чтобы не отвечать за то, что пропустили нас без драки, да еще принимали от нас подарки. Стой, но если они сами из Булгара, они должны знать, что драки не было. Не знаю, может, их в это время не было дома, лето ведь стояло. Но если они сюда поехали? Алмаз-кан ведь знал о нас. Тот черноусый булгарский ярл, с которым сыновья Альмунда так подружились, сказал, что пропускает нас по велению Кана. Наши булгары сказали, что не от Алмаз-кана напомнил Виге. А от кого? От конунга Йотунов?» Арнер развел руками. «Не от кого выходит?» «От уважаемых людей», добавил он. «Самуил даже назвал нам их имена, но такие имена бывают только у троллей, и я ни троллей не запомнил. Какой-то там Наглоил, сын Гдиила, Мухер, сын Бухера». За столами поднялся хохот. Ямбарс, догадываясь, что речь идет о его спутниках, сверкнул на гостей темными глазами, но незнание языка не давало даже уяснить, о чем речь. «Кто бы они... они ни были...» Гудбранд поднялся, опираясь руками о стол, ибо выпитое пиво уже тянуло его к низу. «Скоро их станет... на одного меньше! Я сейчас уеду...» но я вернусь через три дня. С этими словами он выбрался из-за стола и удалился к облегчению Дага. Он поддержал свою честь, дав понять, что обиды не спустит, но владеет собой, и теперь надо было подождать, пока сойдет хмель. — Пошел греться под бочок к своей рабыне, — шепнула Гисла Арнейд. После ухода Гудбранда Даг вздохнул с облегчением и сам, наконец, смог приналечь на пиво. Окончание пира не отмечено было никакими особыми происшествиями, и за полночь гости наконец улеглись спать на помостах. «Ну, камень — это еще не так плохо», — говорил Арнер, когда семейство Дага, наконец со всеми простившись, шло от гостевого дома к себе. «Могло быть хуже. Что-нибудь вроде...» «Стрела в башке», — подсказал Одна «Однорогий олень» или дыря. Нет, за такое я сразу убил бы. А ты, Кока, настоящая валькирия. Кока — старшая сестра, Мирянский. Обратился Виги к Арнеид. Встреча с тобой. Ой, нетвердо держась на ногах, он споткнулся обо что-то в снегу, взмахнул руками и клюнул бы носом в дорогу, если бы Арнер не подхватил его за ворот кожуха. «Встреча с тобой, послы, посылает отважных мужей на смерть!» «Да неужели они будут драться до смерти?» — усомнилась Арнет, с другой стороны, держась за руку Арнера. «Она-то пьяной не была, но полагала, что ему может понадобиться ее поддержка. Отец такого не допустит!» «Не допущу!» — подтвердил Даг. «Мне здесь не нужны трупы, даже этого бродяги!» «Не говоря уж о Гудбранде, я им выставлю мягкие условия». «Но так или иначе, — утешил сестру Арнер, — от одного из них мы через три дня избавимся. А что делать с оставшимся? Если все пройдет, как я надеюсь, то и оставшийся задержится ненадолго. Если Хавард одолеет Гудбранда, едва ли ему будет удобно здесь засиживаться».